Глава 14. Варя. В тайной комнате мы просидели практически до вечера, пропустив обед. Мы перебирали книги, читая каждую от корки до корки. «Это же запретные книги, которые должны были уничтожить, когда еще правил мой дед!» — воскликнул с горящим взглядом Эл, когда листал одну из книг. «Мы читали каждую книгу, еще хоть что-то, что смогло бы принести пользу, и кое-что нашли». Это заклятие, принесенное на крови с добровольной жертвой. Как выяснилось, это сильное проклятие, которое не все смогут сделать и уж куда меньше смогут его снять. И снять сможет только предок того, чья была пролита кровь. А это значит, что нам просто-напросто нужно найти потомка серебряного дракона и уговорить его, чтобы он принес свою жертву, разрушая проклятие, созданное его родственником. Только вот, увы и ах, все серебряные драконы вымерли. А нужны конкретные, кто связан с королевской семьей. В общем, к концу дня мы снова пришли в тупик. «Эл, я все думаю, а почему этот браслет принял меня?» Задала я свой вопрос, когда мы сидели в гостиной короля и ужинали. «Не знаю, Варя. Я бы мог еще подумать о том, что ты какая-нибудь дальняя родственница драконов. Но в твоем мире, откуда ты, даже магии нет. Какие уж тогда могут быть драконы? А без магии мы бы умерли. Это да, но все же странно. А если у нас все-таки получится вернуть меня обратно домой, то мне что, с этим браслетом уходить? А ты хочешь домой? Мужчина с прищуром на меня посмотрел и так серьезно, что мне показалось, он ждет от меня отрицательного ответа, но я не могла здесь оставаться. У меня там в моем мире другая жизнь. Меня там бабушка ждет, жених, лучшая подруга, учеба. У меня там все, а здесь нет ничего. «Я здесь чужая, Эл», – чуть слышно произнесла я. Так странно. Альфред – король как-никак, а мы с ним на «ты». Да и как бы не хотелось, и какой бы он ни был правитель, я больше его воспринимаю как хорошего друга. «Я спросил про тебя. Ты сама хочешь уйти из этого мира?» да, чем нет. «У меня там все. Пойми, у меня там вся жизнь. Бабушка, жених», — не успела я договорить, как он меня перебил. «У тебя есть жених?» Глаза мужчины потемнели, а губы сжались в одну тонкую линию. «Да, мы к свадьбе готовились, и если бы я не попала в ваш мир, то уже была бы замужем». Тут же нахлынула грусть. «А ведь и правда, я совсем с этими всеми событиями сбилась со счета». У меня ведь должна была быть свадьба, и я должна была стать невестой. Но я здесь, а мой будущий муж там, и неизвестно, вернусь ли я. И как Андрей воспринял то, что я пропала? Была мысль, что он может подумать о том, что я просто-напросто сбежала. Отчего становится еще грустнее, и желание вернуться домой увеличивается вдвое». Альфред поднялся и подошел к окну, всматриваясь в ярко светящую луну. Варя проследила за мужчиной и заметила, как поменялось его настроение. Буквально несколько минут назад до этого разговора он был открытый, и на его лице блуждала улыбка. А сейчас в нем будто бы что-то щелкнуло, и он изменился. Теперь перед ней был не добрый друг и защитник Эл, а правитель Анаря, Альфред Уильямс, правящий король, за глаза которого называют невозмутимым, честным, жестоким. Я, правда, не могла до сих пор понять, почему жестокий, но, видимо, жителям этого мира виднее куда лучше, чем и на Мирянке. «Уже поздно. Иди отдыхать, Варя!» — раздался голос Альфреда так резко, что я вздрогнула и тут же подскочила. «Да, ты прав. Спокойной ночи!» Эл мне ничего не ответил, а только молча остался стоять ко мне спиной, вглядываясь в ночную темноту. Выйдя из королевской гостиной, я встретилась с Айрис, которая уже ждала меня вместе со стражником у двери. «Госпожа Варри, я провожу вас и помогу приготовиться ко сну», — сказала камеристка. «Хорошо». Мы молча шли по коридору в сторону моих покоев. И, как я совсем недавно узнала, я жила на одном этаже с королем, только в разных концах коридора. И стоило нам завернуть за угол, как на моем пути встретилась Присцилла, которую я никак не ожидала увидеть. «Добрый вечер, госпожа Брукс», — вежливо поздоровалась я с девушкой, а та с такой злобой на меня посмотрела, что если бы можно было убивать взглядом, то я бы уже была мертва. У нас изначально не сложились хорошие отношения, но настолько, как сейчас, Пресцилла еще не была на меня так зла. «Добрый вечер, госпожа Варя. А вы, я вижу, зачастили к его величеству?» Она осмотрела меня с ног до головы. Я ходила уточнять кое-какие вопросы, не больше. Так что вам нечего опасаться на мой счет». «Не понимаю, о чем вы?» — скривилась та. «Ну и ладно, простите, меня ждут». Присцилла облизнула свои пухлые губы и нехорошо мне так улыбнулась, что нетрудно было догадаться, кто ее ждет. Только сейчас заметила, какое на ней откровенное платье. И меня в эту минуту передернуло, и не от отвращения, а от ревности. «Да, это была именно она» в голове тут же пробежала картинка, как она сейчас придет к Альфреду, и они будут... О, боги! И вот почему мне в голову приходит такая чушь? Не могу же и чужого мужчину ревновать. Они как-никак вместе. Она его женщина, а у меня есть жених. Ну и что, что в другом мире? но я его люблю. А Альфред... Ох! застонала мысленно и прикрыла на секунду глаза. А что, Альфред? Ну вот что он? Нравится мне? Да, нравится. Да он всем женщинам королевства нравится. Никуда не денешь его привлекательность, брутальность и обворожительность. Он красив, как бог, и тело у него хоть картины пиши, но... Всегда есть но, которое останавливает. Он дракон, а я человек, которому нужно будет уйти из этого мира и забыть все то, что здесь произошло. А для начала я, черт возьми, должна думать, как убрать с него это проклятие, будь оно неладно, а не думать о всякой ерунде. «Госпожа!» – из мира мыслей меня вырвал мелодичный голос Айрис. Ее холодная ладошка чуть коснулась моей, и я вздрогнула. «Да? С вами все хорошо?» Я только сейчас поняла, что Присцилла ушла, а я все еще стою на одном месте и роюсь в своих мыслях и чувствах. «Да, все хорошо. Задумалась просто». Когда мы пришли в мои покои, то я решила спросить камеристку о том, что хотела спросить с утра айриса ты не знаешь, почему Присцилла теперь не сидит с нами за столом во время приема пищи?» Девушка потупилась и отвела взгляд, а я тут же поняла, она знает. «Айрис, так почему? Вижу, что знаешь. Госпожа, я точно не знаю причины, но многие говорят, что после вашего переезда в замок король перестал приказывать, чтобы госпожа Брукс навещала его по ночам, а после того случая на балу он вообще отказался от нее». Он же сам лично вас в свои покоя отнес и сидел с вами. Никого, кроме лекаря, не подпускал. Даже так? Я задумалась. Вот, значит, как. Лично следил за моим состоянием здоровья. А вот то, что он отказывается от своей фаворитки, мне это нисколько не на руку. Альфред. Он стоял около окна, сцепив руки за спиной, и вглядывался в яркий серп луны, освещавший темный сад, раскинувшийся возле замка. Альфред слышал, как негромко хлопнула дверь, скрывая за собой Варю. Девушка покинула его гостиную, а он только сейчас почувствовал, как зол. Только вот на кого была эта злость? Скорее всего, на себя в первую очередь. Он не мог объяснить, почему слова вари о том, что ее в другом мире ждет другой мужчина, который должен стать ее мужем, разозлили его. И когда он успел привязаться к этой иномерянке? Варя была не похожа на всех остальных девушек в их мире. Она была другая, и к ней тянула какими-то невиданными силами. Что в ней было такого, что заставляло не смотреть на других? Он не мог ее винить за то, что она желает вернуться обратно в свой мир. Он прекрасно понимал ее. Здесь в Анаре ей не место. Здесь нет у нее никого, а он... Да и его скоро уже не станет, как и мира, без подпитки источника. Альфред еще никогда не ощущал такую беспомощность. Он столько лет правил королевством, считался самым сильным драконом, а его жизнь обрушила какое-то проклятие, которое невозможно рассеять. От беспомощности он сгорал изнутри и хотелось все вокруг рушить. В дверь чуть слышно постучали, и, не дожидаясь ответа, она скрипнула. Альфред обернулся в надежде увидеть то, о которой в последнее время были его мысли, но на пороге стояла присцилла. «Я войду?» — чуть слышно спросила разрешение девушка. «Уже вошла, так зачем спрашивать?» Полностью выкинув из головы все мысли, Эл развернулся в сторону стола, где стояли опустевшие тарелки и фужеры после ужина, и, наполнив бокал красной жидкостью, сел на диван, вопросительно смотря на гостью. «Так что тебе нужно?» «Я хотела попросить у тебя остаться. Пожалуйста. Неужели ты просто так от меня откажешься?» «Я столько была с тобой, я предана тебе, а ты вот так берешь и выкидываешь меня!» Голос девушки дрожал, а глаза были на мокром месте. Альфред поморщился от этих слов. Он знал, что Пресцилла не изменяла ему, но вот заигрывать с другими мужчинами она была не против. А он не замечал это, пока неожиданно не застукал свою фаворитку в компании молодого графа. Но не это было крайней точкой отсчета, просто он больше не хотел ее. Присцилла перестала его устраивать как девушка после того дня, как он увидел Варвару. С появлением этой иномерянки его привычный и без того нерадужный мир рухнул. Она снилась ему, он постоянно думал о ней и не мог избавиться от этих мыслей. Он не прогонял надежду на то, что все-таки проклятие сможет снять, хотя уже точно уяснил себе, что это невозможно, и откроет портал для этой девочки, прощаясь с нею навсегда. Только вот сможет ли он прожить и дня без нее? Лучше уж смерть, чем жить без его солнечной девочки. Присылай, я все сказал. Ты завтра же уезжаешь в графство к своим родителям. Это все из-за неё да? Из-за этой намерянки? Когда-то милая личико девушки исказилась в злой гримасе. Нет, не из-за неё И ты прекрасно знаешь истинную причину, почему я так поступил. «Хорошо, я уеду. Только знай, рано или поздно она уйдет, и ты снова останешься один. И тогда мы снова встретимся!» Нездержанно хлопнув дверью, Присцилла ушла, и в комнате снова повисла мертвая тишина. «Да, рано или поздно этот день настанет, и он снова останется один». Альфред прекрасно это понимал. Но прежде ему нужно было разобраться с нарисовавшимися вопросами. Кто и почему хотел убить Варю? И почему только она может входить в покои, где когда-то его отец прятал серебряную драконицу? Увидев сегодня эту заброшенную комнату, он не мог поверить своим глазам. Там было найдено столько старых и ценных книг, которые казались уничтоженными, что дух захватывало. И если бы не физические потребности, такие как голод и усталость, он бы мог там сидеть неделями. Неожиданно в комнате появился портал, из которого вышел Вилфрид. «Прямо день посещений какой-то», — пробубнил себе под нос Альфред. «Хотя лучшего друга он был рад видеть». «Не помешал?» «Нет, наливай». Друг кивнул и, взяв чистый бокал, наполнил его вином и присел в кресло, стоящее сбоку от дивана короля. «Ну что там?» «Ничего. Я проследил по остаточной магии, но следы обрываются в лесу на северной стороне. Но это не все». Вилл протянул в руке медальон, который тут же подхватил Альфред. На металлическом круге был изображен дракон с расправленными крыльями, держащий в лапах розу. «Где ты его нашел?» — тут же взбодрился король. «В лесу, вместе с оторванным куском черной мантии». «Это герб серебряных драконов. Но как? Откуда?» «Я без понятия», — Вилл отпил из бокала вина и немного поморщился от кислинки. «У меня тоже кое-что есть». Альфред рассказал некроманту про браслет, принадлежащий королевской семье серебряных драконов, и о комнате, которую нашла Варя. Не забыл рассказать о книгах и про проклятие, и о том, что этот самый медальон Варя видела на Гелларате. «Ты знаешь, очень странные вещи начали происходить, когда она появилась в нашем мире. Даже если вспомнить то яйцо, которое умерло, сколько этим яйцам лет?» Ты помнишь, сколько мы их выводили, сколько силы магии потратили? А мы их ведь клонировали с того самого яйца, которое нашли в пещере серебряных драконов. Откуда оно них взялось, если мы утратили появление детей через яйца, и теперь наши женщины рожают сами? Это самое яйцо пролежало несколько веков, так и не вылупленное. И в нем была магия, которая принадлежала серебряным. Но как только мы призвали в наш мир Варю, то это самое яйцо погибло. да и щит «Я видел его, л, и он не просто так был выведен из строя. Чтобы это сделать, нужна магия настолько сильная, что ее могут только если что боги использовать. Да, эти щиты стояли во время войн, которые происходили. А тут...» Вил покачал головой из стороны в сторону и ладонью потер лицо. «Что с этой девчонкой не так?» Он снова посмотрел на задумчивого короля. «А ты не задумывался о словах проклятия?» Там сказано, что сможет снять его только предок. Так может, она и есть этот самый предок? Ее принял браслет, который признает только потомков, и эти ее сны. Если верить ее словам, она видит прошлое. А как нам известно, предвидение было доступно серебряным драконам. Не смеши меня. Да нет даже толики магии, не говоря уже о том, что она из другого мира и просто-напросто обычный человек. Какие там сны? Обычное совпадение. Мало ли, что у девчонки в голове. А браслет просто уже лишился своей прежней магической силы, вот и застегнулся у нее на руке. Ты же помнишь, что говорят про Серебряных? Они могли управлять даром предвидения. И что? Варе снятся сны из прошлого. Она видит, что отец сделал с Лилиан. А еще она с ней говорит. вил посмотрел на друга, как на полоумного. Это она тебе сказала? Да. Она не врет. Я вижу в ее глазах страх, когда она говорит об этих снах. Она в буквальном смысле чувствует на себе всю боль. Интересно, очень интересно. Задумчиво пробормотал Вилфрид и отпил из бокала вино. В комнате повисла тишина. Мужчины сидели, не двигаясь, переваривая все новости.